Зажав кусок ткани челюстями, он попятился и исчез в дыре. Через пару минут он вновь появился на поверхности все с той же тряпкой во рту. Ткань была пропитана водой. Бруто направил капли живительной влаги в рот. У нее был вкус грязи, песка и дешевого коричневого красителя, но он готов был выпить целый галлон. Он готов был нырять и плавать в луже такой воды. Он оторвал еще один кусок рясы и передал его Ому. Когда Ом опять вылез из дыры, Бруто стоял на коленях рядом с Ворбисом. — Шестнадцать футов, черт побери! Целых шестнадцать проклятых футов! — закричал Ом. — Не трать на него воду! — Но он разве еще не издох? — У него жар! избавь его от страданий. Мы должны доставить его в Омнию. Думаешь, нам это удастся? Без еды и без воды. Но ты нашел воду. Воду в пустыне. Никакого чуда в этом нет, фыркнул Ом. Здесь у берега иногда выпадают дожди. Ливневые паводки. высохшие русло рек. Водоносные пласты, наконец. А мне это кажется чудом. — прохрепел Бруто, — и не перестает таковым быть, даже несмотря на то, что у тебя есть ему объяснение. — Но еды тут точно нет, можешь мне поверить, — рявкнул Ом. — Жрать здесь абсолютно нечего. Даже в море, если мы, конечно, сможем его найти. Кто — Кто-кто, а я-то знаю, что такое пустыня. Гряды скал, которые заставляют тебя сбиться с пути, барханы, перемещающиеся в ночи львы и прочие твари, например, боги. «И что ты предлагаешь?» — спросил Брута. «Сам говорил, что лучше быть живым, чем мертвым. Хочешь вернуться в Эфеб? Думаешь, нас там с радостью примут?» Он промолчал. Брута кивнул. «Тогда принеси еще воды». Идти ночью, пусть даже с ворбисом на плече и омом под мышкой, было куда проще. В это время года. Свечение в небе являлось ничем иным, как центральным сиянием. Таким образом, магическое поле плоского мира через вершины кори-челести, центральной горы на диске, скидывало накопившееся напряжение. В это время года солнце встаёт над пустыней в Эфебе, а в Омнии над морем. Поэтому огни пупа должны быть слева, а закат солнца позади. — Ты бывал на коре Челести? — спросил Бруто. Ом, клевавший носом в ночной прохладе, вздрогнул и проснулся. — А? Там живут боги. — Ха! Я бы мог рассказать тебе про них пару-другую историй, — мрачно ответствовал Ом. — Что? — Они считают себя элитой. Значит, ты там не жил? Нет. Для этого нужно быть повелителем грома или еще какой-нибудь важной шишкой на вроде. А еще, чтобы тебя туда хотя бы в гости пустили, ты должен обладать целой когортой верующих. Плюс человекообразное воплощение — это еще одно необходимое условие. Но ты же великий бог. Они посреди пустыни, и Бруто все равно умрет. Почему бы и не рассказать ему, — пробормотал Ом, — нам ни за что не выжить. Понимаешь, каждый бог по-своему велик для кого-нибудь. Лично я никогда не хотел стать чересчур великим. Несколько племен, пара городов — не слишком большие запросы, верно? — «Империя насчитывает 2 миллиона жителей», — сказал Бруто. «Ага, неплохо, правда? Начать с обыкновенного пастуха, которому вдруг почудились какие-то голоса в голове, а закончить двумя миллионами почитателей». «Но на самом деле ты никогда не заботился о них?» — ответил Бруто. «В смысле? Ну, ты не говорил, что убивать друг друга — это плохо, и так далее». «Да?» «А с чего я должен был так говорить?»